Аркадий Францевич Кашко Воспоминания русского Шерлока Олиса Записки бывшего начальника московской соскной полиции Аркадия Францевича Кашко Подделка 50 кредиток Через несколько месяцев после того, как было открыто мною частное розыскное бюро в Константинополе, я получил, наконец, возможность применить свой опыт в деле, стоящем внимания. По Константинополю стали усиленно распространяться поддельные билеты в 50 турецких лир, причем довольно искусной выделки. Полная никчемность турецкой сыскной полиции и дилетантская постановка этого дела у союзников, побудила последних, в частности англичан, испробовать и мои силы, так как уже к этому времени мое бюро успело завоевать в себе в городе кое-какую репутацию. Ко мне обратился английский лейтенант Кеннеди, состоявший во главе английской полиции Стамбула, заявив, что располагает для розысков подделывателей 500 лир, отпущенными для этой цели Детте-Оттамане, Международной контрольной комиссии в Константинополе. Не без колебания согласился я на предложение лейтенанта. С одной стороны, 500 лир по тем бедственным временам представляли для меня заманчивую сумму. С другой, примитивность моего розыскного аппарата, чуждые мне условия быта, малое знакомство с народом не подавали большой надежды на успех. Но, в конце концов, понадеясь на свою счастливую звезду и рассчитывая, так сказать, на интернациональность, преступной психологии, я изъявил свое согласие и взялся за дело. Для этого я распылил своих агентов по всему городу и через неделю примерно им удалось приметить двух турок, не раз сплавлявших то в ресторанах, то в магазинах при расчете поддельные 50-лирные бумажки. Установив наблюдение за ними, удалось выяснить, что... Турки эти часто посещают небольшое грязненькое кафе на улице Диван Йолла, близ мечети, где похоронен султан Абдулгамид. Там они встречались с красивым высоким турком, одетым по-европейски, но в феске и почему-то в высоких лакированных русских сапогах. Выяснилось, что встречи эти происходят довольно странным образом. Турок быстро подходит к столику, занятому одним из выслеживаемых нами сбытчиков, спешно бросает ему на стол какой-то сверток, сбытчик еще скорее прячет его в карман, а затем высокий турок, не обменявшись со своим сообщником, ни одним словом не оглядываясь, выходит из кафе, а его, по-видимому, сообщник, выпив медленно чашечку кофе, минут через 10-15 следует его примеру. После таких свиданий деятельность сбытчиков каждый раз усиливалась. Конечно же, мое внимание было сосредоточено на высоком турке. Я приставил к нему своих лучших агентов Леонова и Зайцева, которые выяснили, что турок мой встречается еще с какими-то тремя подозрительными черкесами, назначая им свидание в самых укромных уголках Стамбула. Между тем он ведет чрезвычайно рассеянный и широкий образ жизни, швыряя деньги направо и налево, и, по-видимому, ни в чем себе не отказывает. После долгой слежки удалось установить его место жительства за городом, в Кадикей, по улице Джебеджи-Баши. Это было сопряжено с немалыми перипетиями. Я помню тревогу, которой я был охвачен, когда двое моих агентов Все те же Леонов и Зайцев исчезли бесследно и пропадали целые сутки. Люди, пришедшие им на смену, не застали их в заранее условленном месте. Я успокоился лишь на следующее утро, когда Леонов и Зайцев, живые и невредимые, предстали передо мною. Леонов рассказал мне следующее. С раннего утра следили мы за нашим высоким турком, который проявил почему-то в этот день особенно лихорадочную деятельность, носясь по всему городу. Перевидался он со множеством людей, передал обоим сбытчикам по пакету и долго совещался со своими тремя черкесами. Не желая для пользы дела ни на минуту упускать его из вида, мы не имели возможности явиться к месту смены. Поздним вечером мы сели за ним на пароход и добрались до Кадикей, где, выйдя на берег, он направился на улицу джебеджи -Дбаши. и вошел в довольно большой, чисто турецкой постройки богатый дом. Прождав час-другой и видя, что турок не выходит, тогда как ночь уже давно наступила, мы решили было прервать нашу слежку до утра и вернуться, тем более, что усталость сильно сказывалась но в последнюю минуту мне захотелось попытаться добиться более точных свитений. Оставив Зайцева невдалеке, я обогнул дом, влез на почти вплотную к нему привлекавшее дерево и с него перемахнул на крышу. Я по опыту уже знал своеобразность турецких построек, а поэтому не без основания надеялся обнаружить где-нибудь на крыше щель, которая позволила бы мне заглянуть вовнутрь помещения, тем более что яркий свет лился из окон во двор. Найдя подходящее отверстие и распластавшись на животе, я прильнул к нему глазом. тот мне представилась картина в чисто восточном духе, И мне вспомнились вдруг коробки турецкого табаку, продававшиеся у нас в России, где на крышках изображались турки в пестрых шелковых шальварах, красных, загнутых кверху софьяновых туфлях, в разноцветных чалмах с длинными трубками, усыпанными бирюзой и янтарями. Нечто подобное увидел я и здесь. Довольно большая, устланная восточными коврами комната, вдоль стен широкие оттоманки и на одной из них, скрестив ноги по-турецки, в ярком халате сидел на штурок с длиннейшей до полутрубкой. У ног его лежала молодая полуобнаженная женщина и костяной палочкой пошевеливала золу его трубки. Справа и слева от него на отатаманке восседали еще две восточные красавицы. Очевидно, что на штуок, благодушествовал в своем собственном гареме. Вдруг он хлопнул в ладоши, сидевшая слева от него женщина быстро вытащила из шальвар какой-то инструмент, похожий на нашу флейту, и, приложив его к губам, начала издавать невероятно унылые и однообразные звуки. Лежавшая у его ног баядерка, не спеша встала, вышла на середину комнаты и лениво начала танец живота. Редкому европейцу выпадало на долю созерцать это восточное времяпровождение, так сказать, в подлиннике, а потому я, забыв о времени и месте, не отрываясь, глядел на это зрелище, как вдруг кто-то сильно ударил меня по затылку, чье-то тело тяжело навалилось на меня, и в один миг мои руки оказались скрученными за спиной. Я с ужасом узрел здоровеннейшего турка самого свирепого вида. Он, ни слова не говоря, схватил меня за шиворот, поднял на воздух и, подойдя к краю крыши, свесил меня вниз и разжал руки. Я слетел и упал во двор на ноги, но, к счастью, было не особенно высоко. Турок нагнал меня, сгреб меня в охапку и, притащив в дом, бросил на пол в какой-то темной комнате. Связав мне ноги, он удалился. Меня охватил ужас. Что будет теперь со мной? Как спастись? Я остановился, наконец, на решении изобразить из себя голодного иностранца, тайно пробравшегося в дом в чайни куска хлеба. Вскоре дверь моей комнаты раскрылась, и в нее вошли преследуемый мной турок и связавший меня на крыше человек. Я немного понимаю по-турецки, а потому кое-что разобрал из их разговора. Мой красивый турок, оказавшийся хозяином дома, проявлял свирепость и не раз хватался за корявый кинжал, очевидно, собираясь со мною покончить. Другой же, видимо, отговаривал его, принимая меня за простого воришку и рекомендуя иной способ воздействия. В конце концов хозяин отдал ему какое-то приказание и последний, взвалив меня на спину и вынеся во двор, сбросил в отдаленный угол, не то в помойную яму, не то в какой-то грязный погреб, буркнув мне по-турецки, или же здесь христианская собака. Я остался один, тревожно ожидая, что же будет со мною дальше. Не приходилось думать, что эти молодцы могут обратиться в полицию. У них было слишком много оснований всячески ее избегать. Тогда что же сделают они со мною? — Я терялся в догадках и предвидел самое худшее, как вдруг услышал неподалеку громкий шепот. — Леонов! А Леонов! Я тихо ответил. — Я здесь, я здесь. Это был Зайцев, видавший всю сцену, разыгравшуюся на крыше. Он пришел ко мне на помощь. Он быстро перерезал связывавшие меня веревки. Мы выбрались со двора через глазейку открытую Зайцевым, и быстро пошли к морю. С первым пароходом мы вернулись в Константинополь. Прежде всего, надо было задержать главаря Шайки, то есть все того же высокого красивого турка. Но я пожелал арестовать его не на дому, а где-либо в городе, для того, чтобы не дать ему с одной стороны времени для уничтожения следов и доказательств его преступной деятельности, которые могли бы храниться в его обиталище. А с другой, найти при нем компрометирующий его товар. И чтобы бить наверняка, я решил усилить наблюдение за плохеньким кафе близ мечети Абдулгамида и произвести арест в момент передачи высоким туркам фальшивых денег одному из сбытщиков. Оповестив лейтенанта Кеннеди о предстоящих арестах, я попросил его помощи. Мои скромные кадры агентов были пополнены англичанами и, согласно выработанному плану, слежка за всеми была усилена. Целые сутки я лично в обществе лейтенанта просидел в авиационном клубе почти напротив наблюдаемого кафе и лишь на вторые сутки. Наши люди дали нам знать, что в кафе появились два известных нам сбытчика. Надо было думать, что высокий турок появится скоро. Едва мы с лейтенантом Кеннеди вышли из клуба, как ожидаемый турок вошел в кафе и, как всегда, быстро приблизился к столику сбытчиков. По данному нами сигналу, все трое были немедленно арестованы и очутились в наручниках. В Стамбуле, в Красном доме, главном английском полицейском управлении высокий турок, назвавшийся Ишим Ханом, был доведен до сознания. Он долго и упорно отрицал очевидную вину и лишь припугнутый немедленным арестом его любимых жен, наконец признался и назвал два адреса в Кадикей, где, по словам его, проживали двое граверов по камню, изготовлявших ему поддельные кредитки. Наступившей ночью я с моим помощником Мартыновым и лейтенант Кеннеди с несколькими агентами и английскими капралами Пробирались по Гопадскому мосту, куда нам были поданы два небольших турецких паровых катера, старых и сильно потрепанных. В первой уселись я с Кеннеди, забрав с собой Ишим Хана под эскортом трех капралов и трех моих агентов. Во второй же катер сел Мартынов с четырьмя агентами и тремя капралами. В полночь мы отчалили и поплыли в Кадикей. Доехав до Кадикей, мы вышли на берег и разбились на две группы, соответственно тому, как сидели в катерах. Наша группа с Ишимханом и, по его указанию, отправилась к дому одного из граверов, Мартынов со своими людьми к дому другого. Подойдя к намеченной цели, мы стали стучаться. Долго никто не открывал, но, наконец, в дверях показался какой-то турок. Завидя его, Ишимхан упал на колени, высоко подняв над головой скованные руки и залопотал что-то по-турецки. Подойдя к намеченной цели, мы стали стучаться. Захваченный нами с собой переводчик быстро перевел. Он просил не проклинать его и простить за невольную и вынужденную крайностью выдачу. Стоявший в дверях турок ответил что-то по-турецки. Оказалось, он молил Аллаха и великого пророка Магомета лишить Ишимхана рая. Мы вошли в дом и произвели тщательнейший обыск. Но напрасно мы выстукивали стены, поднимали плиты пола, вытряхивали мангалки, нигде ни малейшего следа фальшивых денег или каких-либо приспособлений для их выделки. Ну нету, не оказалось. Разочарованные мы собирались было уже уходить, как вдруг переводчик наш, близко знакомый с турецким бытом, сказал «В каждом турецком доме где-то должна находиться цистерна или колодезь с водой. Без этого необходимого приспособления турки не строят домов. Мы спросили хозяина о цистерне, но он заявил, что у него таковой не имеется» мы вновь тщательно принялись выстукивать полы помещения и, наконец, приметили, что одна из каменных плит у самого входа как-то шевелится. Приподняв ее, мы увидели нечто вроде колодца. Расветив внутренности его сильными электрическими фонарями, имеющимися у английских капралов, мы обнаружили ряд железных прутьев, вделанных в стену колодца и образующих собою лестницу. Один из капралов, обвязав себя веревкой вокруг пояса и передав конец ее товарищам, стал медленно спускаться по прутьям. К восьмому пруту оказалась привязанная какая-то веревка, которую капрал принялся вытягивать, и на конце ее обнаружили железный ящик. Разбив его, мы нашли в нем два клише верхнего и нижнего рисунка пятидесятилерного билета тоже лежало 40 свежеизготовленных фальшивых кредиток. Поручив арестованных Мартынову, мы с Кеннеди погрузились на катер, захвачив с собой Ишим Хана и поплыли обратно. Наши небольшие и нагруженные катера глубоко сидели в воде, борта возвышались не более полуоршина над водой. Ишим Хан в наручниках помещался на продольной по борту скамейке между двумя капралами Против него сидел третий капрал. Преступник казался сильно удрученным, часто поднимал глаза к звездному небу, словно молился. Когда мы были на широте девичей башни, в том самом месте, где Босфор достигает наибольшей широты и глубины, и особенно изобилует водоворотами, Ешимхан совершенно неожиданно вскинул руки и ноги кверху и быстро перекинулся за борт. В одно мгновение оба капрала, как по команде, прыгнули за ним, и в воде завязалась отчаянная борьба. Между тем наш катер по инерции успел отлететь на несколько десятков сажений. Мы захотели круто повернуть и подплыть к утопающим, но этим несчастным народу роду была написана смерть именно в эту ночь в Восфоре. Роль нашего старого катера неожиданно испортился, и мы не смогли проделать нужного маневра. Между тем у катера, шедшего за нами, случилась какая-то поломка, и он отстал от нас больше, чем на версту. Мы дали задний ход машине, бросили утопающим спасательный круг, но, когда один из капралов хотел ухватиться за круг, Ишимхан, подняв высоко руки, сильно ударил его стальными наручниками по голове. Вскоре вся эта трагическая группа погрузилась в море. Крайне взволнованные с болью в сердце мы продолжили наш путь. Ужасной казалась гибель этих людей, этого преступника и этих героев служебного долга. Столь блестяще начатое дело вдруг закончилось ужасной катастрофой. Мне казалось, что английские власти не простят нам этих смертей, и встревоженное воображение рисовало уже закрытие моего бюро и связанных с ним новых лишений и бедствий. Мое беспокойство разделял и лейтенант Кеннеди, не ожидавший для себя ничего доброго. Но опасения наших к счастью, не оправдались. Полковник Баллар трезво взглянул на дело и не только не выразил никакого неудовольствия по нашему адресу, но и поблагодарил меня за блестяще ликвидированное дело и, расхвалив лейтенанта Кеннеди за умение воспитать столь блестящих исполнителей служебного долга, он доложил о нас командующему английской оккупационной армии, который выразил нам благодарность в особом приказе. Местные английские власти отслужили торжественную панихиду по погибшим капралам, широко обеспечив материально старушку-мать одного из утонувших. Всего по этому делу было арестовано 28 человек, которые и предстали перед супом